С восходом солнца, когда деревня уже проснулась, по-праздничному одетая бабка Щепка тащила по улице деревянные саночки, кланяясь встречным. «Доброго здоровья с праздником!» «С каким, бабка Щепка?» «С радостным!» и следовал дальше. Лавка вырена была уже открыта, бабка оставила саночки у входа, вошла внутрь. «Гуд морген!» — первым поздоровался Айнцвай, стоявший за прилавком. «Что шелайте?» Она, воткнув руки в бедра, осматривала полки. А и не придумала еще. Глаза прям разбегаются. Соль есть, копейка шефля предложил Айнцвай. Бабка увидела цветастый платок, показала на него. Платок, давай. 750 сказал Айнцвай. Давай, давай, примерила его к плечам, расстелила на прилавок. сып сюда 5 фунтов сахара рублей получается. Муки 6 фунтов сыпь. 10 рублей получается. Конфектов шоколадные. Поболе давай. 12 рублей получается. Бабка щепка связала все купленное в узел, отнесла на саночки. 12 рублей получается, крикнул ей вслед Айнцвай. Запиши в долг. До машины. Ответила бабка. Найн, закричал тот и выскочил следом. «Что есть до машины?» «Та на сад!» И дернул саночки к себе. «Бабка к себе?» «Гля на него! С луны свалился, что ли?» 12 рублей!» «Ты что, бусурман, про машину не слыхал?» «Скоро всего полно будет. Вот и рассчитаемся. Давай в долг!» «Яков Танилович! Яков Танилович!» Вырин вышел на крыльцо. «Чего? Папка Чепка говорит, давай много в долг, до машина. Вырин недоверчиво посмотрел на него, спустился с крыльца. «Рехнулый, что ли?» Вышел на улицу Клавки. Здесь уже толкалось человек десять мужиков и баб. «Здорово, народ!» «Доброго здоровья, Яков Данилович!» «С праздником!» — ехидно крикнул кто-то в толпе. «С каким?» «С маем поздно, с красным октябрем вроде рано. А с машиной?» «С какой машиной?» «А стоит, что сперва для мельницы, а потом для всего!» «Счастливой машиной!» В толпе засмеялись. «Третий тень, ничего не перут!» Шепнул Вырину Айнсвай. Вырин не ответил и диковато посмотрел на собравшихся. Крикнул. «Илюха, запрягай!» Вырин несся в санях-бегунках по улице, подгоняя лошадку, и под полозьями плескалась пыль. Мельком заметил кучковавшийся народ возле сельсовета и кольку Почуфарова, прибивавшего на фасаде Красный плакат со словами «Даешь перпеты мобиля Степана Бобыля». Гробок увидел Вырина, закричал «Конец мироеду! Отольются волку овечьи слезы!» Вырин сильно подхлестнул лошадку, за санями катились собаки и поднимали столбом пыль. Выехал на деревню, спустился к мельнице и вдруг обнаружил, что ни подвод здесь, ни саней, ни людей — пусто. Только мельник Емеля стоял на пустом выгоне и из-под ладони наблюдал за приближением хозяина. Вырин подъехал, слез с саней. «Никто еще не приехал, а?» — спросил на всякий случай. «А я тебя жду», — сказал Емелька. «Спрашиваю, никто не приехал?» — повторил Вырин. «И не приедет?» — тот протянул ему ключи от мельницы. «У народа-то переча своя мельница, вечная. Так ты прости, Яков Данилович». И двинулся вверх по деревне. Вырин, прищурясь от раннего солнца, смотрел ему вслед, постоял в растерянности, в мельницу заходить не стал. Решительно уселся в сани и прямиком направился к дальнему бугру, к Степанову сараю, где рясно был рассыпан народ. При подъезде его тоже заметили, поднимались на ноги, повставали. Вырин натянул вожжи, встал на санях в полный рост. Граждане крикнул он, — Земляки! посбесили что ли? Не могет быть такой машины! Сила трения ведь, братцы! Народ! Что-то шлепнуло ему прямо в глаз. Народ свистел, улюкал, братья Заикин размахивали кольями, а снизу неслась детвора и целясь в мироеда, бросала земляными грудками и коровьими лепешками. Вырин хлестнул лошадь и поскользил в направлении к деревне. Домой пригнал на бешеном скаку ворота открыла плачущая скрюченная старуха, а у крыльца стоял колька почуфаров и помогал Лужке грузить на ручные саночки ее небогатые пожитки. Илюха, увидев тестя, закричал, «Отдай мне мельницу! Лужка Курва! Отдай тяде -тя мельницу!» Вырин вылез из саней, задвинув жертв ворота, накинул запоры на калитки. «Не буду с ним с дураком жить!» — закричал отцу Лушка. Пропади вы все пропадом. Вырин с каким-то отчаянием покрутил головой, сказал совсем негромко. — Не уйдете. — Не уйдете, — обрадовался Илюха. — Попробуй уйти. Ткнись только. В стороне остановился Айнцвай и смотрел на происходящее выпуклыми, немигающими глазами. Колька, бледный, решительный, перехватил по же веревкой поклажу на санках, разогнулся, взял лужку за руку. «Дай дорогу, буржуй недорезанный!» «Дочка, Лушенька, Лукерья!» — кричал Вырин. «Нет у них никакой машины! И не будет!» «Добравить хочу, как отец!» А народ позбесился, ей-богу позбесился. Там бьются проклятые буржуи с четвертым советским полком. Во весь голос запел Колька, и, волоча за собой санки, двинулся с лужкой огородами. «Отдай мне мельницу!» — заорал на Вырин Илюха купаться там буду, карасей ловить, отдай тяде мельницу». Выринь не сводил глаз с уходящих. Продолжая петь, уходя, Колька, консомолист, не выпускал Лушкину руку, кричал рядом про мельницу Илюха, голосила скрюченная жена, а в ушах от всего этого стоял звон и только. В детекторе сообщалось, экономическое строительство следует вести таким образом, чтобы СССР и страны, возящие машины и оборудование, превратить в страну, производящую машины и оборудование. В окно Сербушкина постучали. «Кто?» — переспросил он, снимая наушники. «Открой, учитель!» — ответил голос. Учитель заглядывался, на кровати поднялась жена, спросила. «Кто, Вася?» «Кто?» — переспросил учитель в окно. «Учитель!» — раздался настойчивый стук, Затем всхлипывание. Плачет, кажись, прошептал не учитель. Поплачет и уйдет, проворчала та. Жалко человека, вздохнул учитель и откинул крючок. Гуманистом надо быть. Дверь распахнулась, и в комнату на коленях валился вырин. Скажи, учитель, с порога зарыдал он, и также на коленях пошел на него. Истину! Истину скажи. Тот пятился от него и спрашивал. — Ну? Чего? Чего? Ну? — Скажи, возможно или невозможно? Правду скажи. — Невозможно, — сказал учитель. — Невозможно? — Вырин сатанински захохотал и сунул учителю кукиш. — Вот тебе невозможно. Вырин пробирался домой огородами. В ходьбе его слегка покачило. При встречных людях он прятался, а деревня шумела, в избах горели лампы или коптилки, и где-то неподалеку хрипел привезенный из волости граммофон. Добрался до своего дома, вошел во двор и тут услышал. Яков Данилович». От неожиданности вздрогнул спросил, кто? Из темноты вышел гробок, приложил палец к губам. Тс. -с -с -с. А, -а, -а, а, сказал вырин, Иуда. Ну, чего еще тебе нужно? Может, жену отдать? Твою не нужно, ответил Гробок. — А что нужно? — Не брать, пришел, отдавать. давать. — Про лужку слыхал? — спросил вдруг Вырин. — Ушла ведь. Вот — Вот-вот. — Машину хочешь? — спросил Гробок. Вырин глянул на него, горько усмехнулся. — Ты вот, яков, не смеешься, а я серьезно. Гробок взял его под руку, отвел в сторону от возможного подслушивания. — Только так, я в доле. Третинку тебе, третинку мне и третинку советской власти. Огляделся и заговорил тише. «Ежели завтра ремней у них не будет, то она прокиснет. Сам слыхал». Вырин молчал, смотрел на него. «Прокиснет?» — повторил гробок. Лихоносов при мне кричал в трубку. «А мы сегодня эти ремни соберем, закупим их. А утром в совет к Лихоносову. Мол, крути, не верти, а, а вдоль убери». И дробно засмеялся. «Железная прокиснет?» — снова усмехнулся вырин А разве ты знаешь, чего Степка там накрутил? Она у них в сарае закрытая. Может, и имеется такое, что прокиснет. — А закупим на мои деньги? — Давай на мои, — засмеялся гробок. Исчез на момент в темноту и вынес оттуда охапку ремней. — Для закваски. — Покупай, Яков Данилович. — Дело, кажись, общее, — неуверенно сказал тот. — Общее. Я тебе, ты мне. — А нет... — Так я повернусь. — Подожди, — остановил его Вырин и повторил. — Воеуда. Никому не говорил? — Могила, — чиркнул себя по шее гробок. — Бери лопату, пошли. Они вошли в сарай, зажгли фонарь, и Вырин показал на навозную кучу. — Копай. Копал гробок один. Было жарко и нелегко, а Вырин стоял рядом и наблюдал. — Говешками ведь в меня кидали, — сказал он. — Слыхал? — слыхал. — Слыхал. Лопата наткнулась на что-то железное, и гробок сказал «Кажись, оно». Встал на колени, запустил руку в теплый навоз и вытащил кубышку, величиной с человеческую голову. «Оно? Сколько здесь?» «Хватит», — ответил Вырин, — «пошли в лавку». «А в лавку зачем?» «Товар возьмем, на товар будем менять». От сарая метнулась крюченная фигура, и Вырин сказал «Ступай спать, Нюра». В полынный овраг приехали под утро. Сани были завалены ремнями и шкурами. От товара, который брали с собой, и следа не осталось. Лошади в овраг спускались на раскоряченных ногах, подскальзывались на полыни и остановились возле вымытого весенней водой глубокого рва. Торопливо и молча гробок и вырен принялись сгружать, кидать гаммузом в ров ночную добычу. Затем достали лопаты и, без передыхов, все сгруженное стали засыпать землей. Завалили, засыпали, сравняли с краями. Гробок подмигнул, удовлетворенно вырину, заметил на его брюках ремень, без слов снял его, засунул в рыхлую еще не осевшую землю, чтоб ни одного ремешка, и устало улыбнулся. А теперь бы чайку или даже чего-нибудь покрепче. Ближе к полудню к сельсовету пешим порядком приблизились вырин с гробком, и народ, увидев мироеда в неположенном месте, стал улюлюкать и даже посвистывать. «Тихо!» — поднимал руку и останавливал гробок. «Тихо!» — говорю. «Дай человеку пройти!» Они поднялись на крыльцо, меж людей подошли к председательской двери, и Вырин хотел было постучать, но гробок отстранил его и без стука первым вошел в кабинет. «Здорово, Петро Ехимович!» Вырин остановился сзади, Тяжело и взволнованно дышал прямо в затылок. Гробок подтолкнул его, показал на стуле в углу комнаты, направился к ним сам. Вдвоем уселись и смотрели на Лихоносова. Он тоже удивленно смотрел на них и не понимал, что бы это значило. «Настроение твое как?» — поинтересовался Гробок, постукивая ногой по полу. «Настроение хорошее», — ответил тот. «Чего еще?» «Не кислое?» — хохотнул Гробок. «Не кислое. А твое как?» тоже, слава богу, и коснулся локтем Вырина. — Правда, Яков Данилович? — Правда, — охрипшим голосом ответил Вырин и прокашлялся. — Еще вопросы будут? — спросил Лихоносов. — Будут. — Машина в каком состоянии? — задал вопрос гробок и снова тронул локтем Вырина. — Также в хорошем. Если все, прошу очистить кабинет. Но — Но-но-но, — погрозил гробок, — ты с нами полегче. Скажи ему, Яков Данилович, Тот опять прокашлялся и сказал, «Ты без штанов?» «Я также без штанов, поэтому давай решать». «Чего решать?» — переспросил Лихоносов. «Не понял», — крутнул головой, гробок. «Ты, Петро Юхимович, губу тени? да гляди, чтоб не лопнула. «Ты без штанов от того, что председатель», — заговорил дальше Вырин. «А я по причине скупки ремней». И для убедительности показал собственные брюки, перехваченные мочалом. Попробуй найди хоть один ремешок в деревне, да хоть в Голохватовском или, к примеру, в Чембокчине. Не найдешь, С собаками не сыщешь, — засмеялся гробок. — Ну и что? — спросил Лихоносов. Гробок опять засмеялся и погрозил теперь уже шутливо. — Соображаешь, соображаешь, хоть и делаешь вид, а затем, что без наших ремней машина твоя прокиснет. Председатель обалдело смотрел на них. «Как прокиснет!» «А так, что прокиснет!» «Знаем!» «Скажи ему, Яков Данилович!» «Бери по-доброму в долю», — сказал тот. «Третинку мне, третинку ему и третинку советской власти. Всем поровну!» «И по-честному!» — поднял палец гробок. «А то уйдем и зови нас!» Сам вечера кричал в эту. Ткнул он, висевший на стене, телефон. «Мол, ежели завтра с ремнями не решишь, то прокиснет!» «Кричал или не кричал?» И тут Лихоносов всхлипнул и стал хохотать. Хохотал он до слез, до икоты, до изнеможения. Вырен и гробок растерянно смотрели на него, ничего не понимали, а он все никак не мог успокоиться и повторял. «Уморил, ну уморили!» Отсмеялся, вытер мокрые глаза, крутнул головой. «Это я про кожи!» кричал, «чтоб соли завезли!» В подвале лежат, прокиснут. И он опять стал хохотать. Горобок наблюдал за ним, раз или два хихикнул, и потом зашелся высоким и частым смешком, поднялся и принялся хлопать себя по бокам, но «Ну, отмочил, ну, буржуй недоезанный. А я его, Петро Ихимович, испытывал, разорял его, а он, гляди, клюнул. Лихоносов замолчал, стал серьезным, сказал, «А с машиной, граждане?» — Все в порядке. Почти что в полной готовности. Сегодня будем на нее подписывать. Вырин неподвижно сидел под стенкой и был бледнее бледного. Очередь к сараю была длиною чуть ли не сверсту. Пересекала низину, поднималась на бугор и доходила почти до крайних изб. Стояли семьями — мужья, жены, дети, старики. На лицах была написана торжественность и даже робость. Стояли тихо, продвигались медленно, и только детвора носилась туда-обратно. У самого сарая, за Камбедовским столом, сидели Лихоносов с Бобылем. Позади них стояла охрана из братьев Заикиных, и председатель вызывал. Следующий. От очереди отделялся высокий худой мужик на костылях. Подходил к столу. — Фамилия? — спрашивал Лихоносов. — Так ведь знаешь, Коростылев Иван Иванович, состав семьи пятеро детей, вдовец. Без лошадник, сообщал бабыль. пострадал за советскую власть. Имеется предложение включить, решал Лихоносов. Единогласно, соглашался Степан. Крыстылев вытягивался на костылях по стойке смирно и дрожащим голосом говорил. Спасибо, родные товарищи. Следующий. Бабка Щепка стояла перед столом и называлась Бабка Щепка, а фамилия спрашивал Лихоносов. Бабка задумалась а Степан говорил. Свиридова ее фамилия». Свиридова! кивала бабка. «Одинокая, кормильцев нет», — говорил Лихоносов бобылю. «Померли в голодный год. Безлошадная. Активно участвовала. Есть предложение включить», — отвечал тот. «Включаем». Бабка Щепка отходила от стола, счастливая шла обратно, но на полпути встречала Крахмалевых и, не желая столкнуться с ними, обходила кругом. «Стой!» — поднимался из-за стола Степан Бабыль, «Стой, гражданка Свиридова, Мирись с Крахмалевыми!» Бабка Щепка и Крахмалевы, муж и жена, останавливались друг против друга. И Крахмалев говорил. «Давай мириться, бабка Щепка. Разве ж при машине можно жить так, как мы жили? По-собаче?» Бабка стояла, какой-то момент колеблись. Потом они шли друг дружке и целовались. Бабка Щепка плакала. «Сам собой!» удовлетворенно сказал Степан, — следующий. От очереди отделялась Настя, и окруженная детишками шла к столу, не сводя со Степана сияющих глаз. Наступила ночь, но народ с бугров не расходился. Жгли костры, собирались поплотнее, на речке пускали огни и ждали бабулевского сигнала. Братья сидели на трех основных позициях вокруг сарая. Из самого сарая ни песни, ни ни перезвона, ни перестука слышно не было, и что там делал Степан, неизвестно. Песен не пели, боялись пропустить момент. Детвора и старики укладывались спать. Настя подгребла под себя свою детвору и дремала вместе с ними, и в это время раздался страшный грохот. Братья повскакали, и от волнения и страха в первый момент не могли понять, откуда это. Грохот повторился, и тогда стало ясно, что из сарая... «Стёп, чего? Чего, Стёп?» Было тихо, затем раздался стук в дверь, и дрожащий Бабылёв голос ответил. «Всё, братцы, конец. Открывайте». Заикины вроде поняли, вроде и не поняли, смотрели друг на друга, не могли сдвинуться с места. «Правда, что ли, Степан? Сам собой? Осталось только капнуть». Ключ от сарая куда-то задевался, и братья никак не могли его найти, суетились, натыкались друг на друга. Потом все же нашли. Открыли сарай, и из него вышел Степан с горящими глазами. Конец. Братья смеялись и плакали, и касались его, и все не верили, все спрашивали. Правда, что ли? Капнуть? И чего капнуть? Деревянного масла. Надо же, граждане, получилось. Только капнуть. Дергай. Председателю, дергай. Все трое ухватили за веревку, и изо всех сил принялись сигналить. А Степан пошел по лугу, вроде как слепой или во сне. Народ, от мала до велика, сорвался с места и ринулся вниз. Бабыль шел кругами, танцевал, а потом высоко и чисто запел. Ой, при ложку при луне, при зеленом доле, при знакомом табуне конь гулял на воле. В деревню ударили в набат, сполошились собаки, тут и там кто-то несколько раз пальнул воздух, на бабыля бежали, светили факелами, кричали, смяли, схватили его, тащили каждый к себе, целовали, плакали, о чем-то просили, а он только крутил головой и ничего не мог сказать. Потом его подхватили и понесли, понесли с песней, с присвистом, с бесшабашной дробью трепака. Над идущими висела пыль, и факелы светили, как в тумане. Из темноты возникли ханосов, пытался прорваться в самую гущу, к Степану, но народ не видел его, ничего не понимал, и проломиться через него было никак невозможно. Возле сельсовета Лихоносов все-таки добрался до бабыля, трижды поцеловал его и поднялся с ним на крыльцо. «Товарищи», — сказал он, и народ затих, — «дорогие товарищи и земляки, не знаю, нужны ли тут мои слова, когда вы и сами все знаете. Да здравствуй, счастливая машина!» Все хлопали, а на крыльцо уже взбирался учитель. Смотрел на людей внизу, хотел и не мог произнести ни единого слова. Народ ждал. Тогда учитель достал из-за пазухи учебник физики, раскрыл его и методически принялся вырывать оттуда листки и пускать их белыми голубями в толпу. Народ опять хлопал, ловил летящие листки с физическими законами, смеялся, хоть и не понимал учителева поступка. «Религия желает!» — кричал гробок и толкал вперед отца Никодима. «Опии для народа!»